следующий день Картер двинулся по улице Столпов к Бирюзовому храму и поговорил там с верховным жрецом. Хотя все лифаиси особо поклоняются над Хартату, в каждодневных молитвах поминаются все великие боги, и жрец тонко чувствовал их расположение. И, подобно Аталу в далеком алтаре, он настоятельно посоветовал Картеру не пытаться увидеть их,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 вознамерившемуся их увидеть и обратиться к ним с некой просьбой. Никто еще никогда не находил кадата, и вполне возможно, что никому не суждено найти его и впредь. Что же слухов о Бониксовом замке великих, то они отнюдь не внушают доброй надежды. Поблагодарив увенчанного венком из орхидей верховного жреца, Картер покинул храм и пошел искать овечий базар.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 Он поведал Картеру о тайном знании, кое ведали коты на приморских склонах Оот-Наргая. А самое главное, он вспомнил многое из того, что нашептали ему робкие портовые коты Селифаиса, о моряках из Инкуанока, на чьи темные корабли ни один кот не отваживался пробраться. Эти люди, похожи неземного происхождения».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 приносимых порывами ветра через неприступные пики, либо же из-за пришельцев из прохладной пустыни к северу. Нельзя сказать, но факт остается фактом. В том далеком краю есть приметы запредельного мира, который не по нраву котам и чье присутствие они тоньше, чем люди ощущают. Вот почему они не отправляются на темных кораблях к базальтовым пирсам Инкуанока.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 Картеру удалось выговорить себе место на черном корабле под тем предлогом, что он, мол, старый добытчик коникса и хочет поработать в их каменоломнях. Это был очень красивый корабль, искусно построенный из тикового дерева, с ибеновыми скрепами и золотой отделкой. А каюта, где разместился путешественник, была убрана шелками и бархатом. «Однажды утром в час отлива подняли паруса». И Картер, стоя на высокой корме, видел, как купающиеся в солнечном свете городские стены, бронзовые статуи и золотые минареты вечно юного Селифаиса тонут во мраке, а снежные пики горы Аран становятся все меньше и меньше. К полудню за горизонтом растаяла последняя полоска суши, и остались лишь Серенарианское море да одна яркоцветная галера вдалеке,